Глава 14. Домой просто так без происшествия я вернуться не могла. После того, как споткнулась, было некое затишье перед бурей. Я уже расслабилась, позабыла обо всем на свете, благополучно доехала на автобусе до нужной остановки и вышла. Погода радовала тем, что в обед был сильнейший ливень, а сейчас он кончился, и все было хорошо. Свежий и чистый воздух, тишина улиц, Были плохи лужи, особенно в том месте, где я остановилась. Они там собирались в углублении дороги. И именно в тот момент, когда я об этом подумала, проехала машина. Я только успела чуть отвернуться, чтобы грязная вода не попала в лицо, а так меня окатило с ног до головы. Вздохнув и процедив ругательство, развернулась и побрела в сторону дома. Если бы промокла просто от дождя, это одно. А вот теперь нужно было стирать все. Почему-то уверена, что к завтрашнему дню куртка не успеет высохнуть. Придется доставать пальто. Добравшись до дома, прямо в коридоре брезгливо стянула с себя мокрую одежду и поспешила в душ. Только потом запустила стирку и, наконец, поужинала. Вот после чашки горячего чая жизнь больше не казалась мрачной. Краски слегка расцвели новыми цветами. Блеклость пропала. Я вот смогла еще раз восстановить в голове наш недавний диалог с Игорем. Он переедет ко мне. Звучит очень основательно и для меня как-то непривычно. А если ремонт закончится быстро, то что он, съедет? Как-то мне не хотелось так быстро с ним прощаться. Нужно придумать, как сделать так, чтобы мужчина подольше задержался в моей жизни. Придумать самостоятельно ничего не смогла поэтому обратилась за помощью к интернету. «О, как оказывается, скучно я живу». Смекалка людей поражала своей фантазией, порой сумасшедшей. Еще больше пугали люди, которые действительно верили, что могу сварить приворотное зелье. Да я один рецепт с детства знаю. Борщ называется. Правда, его в качестве совета рекомендовали катастрофически мало. А зря. Папа как мамин борщ попробовал, так на ней сразу же и женился. Еще был вариант привязать несчастного мужика к батарее, а следующее сообщение гласило «Как вызвать сантехников на дом быстро? Про совсем уж пошлые вещи молчу, я на такое не способна, а вот создать благоприятные, почти тепличные условия, после которых мужчина никуда сам не захочет уйти, так это я была готова. Осмотрев свою квартиру, в которой еще стояли мешки с вещами, отсутствовали некоторые предметы, нужные для дома, поняла, что до теплицы мне еще далеко. Но и Игорь не сегодня приезжает. Значит, нужно разложить оставшиеся вещи и книги, освободить несколько полок для мужчины, сложить все красиво и аккуратно, а не так, как я порой это делаю. Что еще нужно? Нужно все же составить список тех предметов, которые мне необходимы. Например, мыльница – очень нужная вещь, причем хочу с дозатором. Таких «хочу» набралось много. Как их с купом покупать и тащить в квартиру – не знала. Был вариант оформить доставку, но... А как же потрогать, понюхать и внимательно рассмотреть? В руках завибрировал телефон. Ага, ну ловца и зверь бежит. «Сестра, еда есть?» «Есть», — радостно сообщила я. «Еду». «Эх, Миха, если бы ты знал, что тебя будет ждать потом, не согласился бы ко мне приезжать. А теперь уж держись и мужайся». Брат примчался через десять минут. Как оказалось, был недалеко. Он буквально утром вернулся с командировки. Сразу же отправился на работу. Отпахал всю смену. И теперь дико хотел спать. А еще ему нужно было поговорить, как и мне с ним. «Тут такое дело!» — проговорил он, набивая рот едой. «Я встретил ее. Я даже щеку рукой подперла, поддаваясь вперед. Ее это кого? Работу вне графика?» Мишка поднял голову, посмотрел на меня, как на больную. Наверное, уже и лечение в голове составил. Но все же соизволил объяснить. «Девушку мечты?» «О, как!» «Не поверила я вот нисколечко!» «Чтобы этот человек, да и женщину мечты встретил?» «Она точно твоя мечта? Или уже чья-то?» «А почему нет? Не удивлюсь!» «После развода», — выдал брат, «У нее сын или дочка?» «Или дочка с сыном», — добавила. «Не смешно», — вспылил Миша, «а я поняла, что все действительно серьезно». Даже серьезнее, чем хотелось бы. Не смеюсь, проверяю, подробно рассказываю, чтобы никаких догадок не делать. Брат отодвинул пустую тарелку, уставился куда-то в точку за моей спиной, тяжело вздохнул и признался. Она моя пациентка. Поступила сегодня утром в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Бывший муж ее сбил на пешеходном переходе. «Никак не мог простить того, что она от него ушла». «Странно, почему этот индивид еще ходит?» – поразилась я. «В том-то и дело, что нет». Уважительно посмотрела на брата. «Этот гад додумался скрыться с места преступления, а потом в больницу заявился. Там-то мы и встретились. Юлю я на ноги поставлю. Помогу с лечением. Но вот как ее удержать?» И тут я вспомнила то, о чем сегодня читала. «Мне твоя улыбка, ой, как мне нравится!» «Не принимай близко к сердцу», – откашлялась я. «Ей нужно создать такие условия, чтобы она от тебя уходить не захотела. Мне нужно начать за ней ухаживать и показать, что мои намерения – не пустой звук. Ну, можно и так, я-то больше протепличные условия, хотя какие условия могут быть в больнице? «И это...» — замялся брат. «Там ребенок у соседей остался временно жить, если я ничего не путаю. Может, ей свою помощь предложить? Ты постоянно работаешь, когда за ребенком следить собрался. Одно дело, если он в садик ходит или в школу. Но опять же, там забирать надо. Отводить, встречать. Верно. А ты? А я Игоря жду. У него ремонт будет... «Он временно ко мне переедет». Виновато развела руками. «Значит, буду вести разговор с мамой». Вздохнул Мишка, посмотрел на часы и добавил. «Тебе куда-то нужно?» «О!» Я ждала этой фразы. Улыбнувшись, рассказала брату, что мне нужно много чего купить, но нужен сильный человек рядом и его автомобиль. «Понял. Поехали. Я потом с родителями поговорю». «Только быстрее давай. Магазин через час закроется уже», – разволновалась я. «Успеем». И действительно успели. Вот в это вечернее время посетителей было значительно меньше. Передав брату тележку, я уверенно пошла в те отделы, где могла себе что-то присмотреть к дому. Итак, для ванной комнаты было столько всего, что руками хотелось забрать всё и сразу – но рационализм, а еще природная черта экономить, быстро подключилась к процессу приобретения необходимых предметов. Итак, сначала нужно определиться с цветом, потом с ценой. Порой ценник был таким, что я, прищурившись, пыталась на глаз определить наличие золотой пыли в мыльнице. Объяснить иначе такую стоимость я просто не могла. Таким образом, путем борьбы с собственной жабой, которая вечно душит и жить нормально не дает, была приобретена полка для средств гигиены, предметы для хранения мыла и зубных паст, шторка в ванную. Она меня очень порадовала своей расцветкой. А вешать ты ее будешь к потолку? иронично спросил брат и посмотрел на мое вытянутое лицо. Не подумала, призналась я, а какую надо, чтобы стены не сверлить? «Сейчас найду», — вздохнул брат. «Какой цвет нужен?» Так процесс пошел даже интереснее, чем было. Мы советовались, хохотали на весь магазин. Я даже не заметила, когда рядом со мной оказалась бывшая жена Игоря. Она как призрак материализовалась в воздухе, скептически посмотрела на меня и отошедшего в сторону брата и пришла к совершенно неправильным выводам. «А я думала, ты честная девушка», — скривила она губы. «Была тебе лучшего мнения». «Изыди», — сообщила я, подхватывая подушку, которая мне уже как минут десять покоя не дает. Брат как раз копошился в отделе со шторами, потому что я решила, что они мне нужны. В кухню. Именно ниточками, чтобы не подшивать, а отрезать по длине и не заморачиваться. «Я-то уйду». Лилейным голосом пела женщина. «Только что скажет Игорь?» «А что он должен сказать?» Удивилась я. «Почему его жена ходит так поздно по магазинам? Да еще и не одна?» Щеки на лице бывшей жены Игоря вспыхнули так, что стали некрасивыми красными пятнами расходиться даже на шею. «Приятного вечера», — ответила я широко и счастливо улыбаясь. «Вот, сделала гадость». На душе сразу радость, вроде и не оскорбила нигде, но словами ударила как нужно. Забрав подушку пошла к брату, который уже о чем-то расспрашивал продавца, который просто хотел домой, поэтому на контакт не шел. По итогу мы купили все и даже чуточку больше. Брат вернул меня в квартиру, помог установить палку для штор в ванную и отбыл составлять план рассказа для родителей. «Я же ему посоветовала рассказать все, как есть, так будет честнее». И вот уже подушки разложены, шторы повешены, в доме появилась какая-то уютная изюминка. Игорь позвонил как раз в тот момент, когда я собиралась сделать себе какао. Очень уж данный напиток подходил под антураж. Моросящий дождь за окном и тихий вечер в одиночестве. «Привет», — проговорил он с теплотой в голосе и тебе привет. Я даже уселась поудобнее на стул. А мне сегодня прислали ну просто удивительную фотографию. Расхохотался он. Надеюсь, не одну? Уточнила. И даже не две. Тут уж рассмеялась я. Достойные кадры имеются? Или я везде там с перекошенным лицом? Решила уточнить. А то я ж не знаю, как получилось. Вы с братом на всех фотографиях смеетесь. Тут я снова расхохоталась. Это мы так продуктивно выбирали нужные мелочи для моего дома. В следующий раз меня с собой возьмите», — попросил Игорь. «Уж больно весело у вас выходит. Кстати, я даже дыхание затаила. Завтра вылет. Примешь меня временно?» «И временно, и не очень временно», — пробормотала я. «Жду твоего приезда». «Отлично. Уже не терпится тебя обнять» и мне». Слова отозвались теплом в груди. Все уладил. Это будет отдельная история в моей жизни, но уладил все, даже в свою пользу, что не может не радовать. Ты настоящий молодец». Мы еще немного поговорили о природе и климате. Я предупредила о дожде, который закончится только на следующей неделе. Игорь же заявил, что ему теперь ничего не страшно, Итак, между делом уточнил, что мне привезти. А зонтики там есть? Уточнила я. Зонтики? Переспросил мужчина. Ага, у меня их очень много, но мне они так нравятся. У меня зонты есть под любое осеннее настроение и под любую погоду. Понял? Радостно сообщил мужчина. Найду. Спасибо! улыбнулась я, но только специально не ищи. «Хорошо, хорошо. Вот на такой приятной ноте и прошел мой день. Игорь же переслал мне фотографии, где мы не просто смеялись. Нет, мы ржали с братом. Он так даже голову задрал. Я тоже была, ну, истинной красоткой в этот момент. Сразу вспомнилось видео с двумя орущими чайками. Вот это были мы. Спать я ложилась в приподнятом настроении» и с четким пониманием, что все будет хорошо. Недругов победим, завистников от себя отвадим. Главное не молчать больше и ничего друг от друга не скрывать, а то этой заминкой легко могут воспользоваться другие, не очень правильные люди.